Глава сороковая Снилось мне что-то странное и смутно знакомое. Какие-то тени, которые то окружали, то наоборот растворялись вдали. От них не веяло опасностью, скорее печалью, грустью. И хоть сон и не был кошмарным, я была счастлива проснуться, когда кто-то опять потряс меня за плечо. Это уже становится традицией. — Как ты? — озабоченно спросил лорд Нары, низко наклонившись надо мной, почти касаясь лица губами. — И я... — просипела, горло запершило, будто я долго не разговаривала или у меня ангина. Мужчина тут же подал мне стакан с какой-то мутной серой жидкостью, проследил за тем, как я пью. — Ты слышишь меня? — Да. Аккуратно сказала я, но на этот раз с голосом вроде бы все было в порядке. Потом подумала и добавила. Голова только кружится. Комната и впрямь мерно покачивалась туда-сюда, периодически резко кренилась вправо, а потом неожиданно сделала два оборота вокруг себя. К горлу подкатил ком желчи, но я смогла его проглотить и не оконфузиться перед мужчиной. «Это нормально при контузии, это пройдет». Успокоил он меня. «А как вас зовут?» Выдало неожиданно даже для самой себя. Лорд нахмурился на мгновение, но потом, кажется, что-то понял. Улыбнулся, потом и вовсе рассмеялся. «Ах да, меня же коротко представили, просто как советника Анарея. Меня зовут Клеон, Анна». Он еще раз заразительно улыбнулся. «Приятно познакомиться». Губы сами собой разъехались, хотя самочувствие вроде бы не предполагало веселья. Но я просто не могла не улыбнуться в ответ. «Калеон. Красивое имя». «Да уж. Чего не сделаешь, а какой бы ерунде не станешь говорить или даже шутить, только чтобы не задавать другие, более важные сейчас вопросы, на которые очень страшно получить ответ». То ли лорд нарей понял мое состояние, то ли что-то почувствовал, но сам поднял тему нападения. «Анна, тебе нужно отдохнуть, поспать. Не беспокойся, уже все позади. Почти позади. По крайней мере, для тебя, для вас». «А для вас?» — удивилась я такой странной фразе. «Меня попросили консультировать и по возможности помогать в поимке опасной преступницы». «То есть она смогла уйти?» «Смогла. Ценой жизни одного из своих соратников». «Что? Каких соратников? Она была одна». «Нет, это на остров она пришла одна», — покачал головой лорд Норрей. «Салая?» «Почему ты так думаешь?» «Она странно себя вела, будто для нее происходящее не шок и не новость. И женщину эту Милану она знала и не боялась». Наоборот, даже обрадовалась. Да, скорее всего, она была рада видеть мать. Я не знаю, как могли пропустить подмену, но настоящая Салай Караон-18 будет только через два года. К счастью, девочка не пострадала и даже знать не знала, что ее имени прикрывается другая. Вы сказали ценой жизни. Это значит, что Салая, ну, то есть не Салая, что она умерла? «Нет, не она. Как раз она-то смогла уйти вместе с Миланой. А вот ваш преподаватель по танцам, лорд горкол кажется, прикрывал отход». «Лорд горкол Но как? Он не похож на того, кто может...» «Да на слабака он похож, чего уж там, а не на человека, способного ценой своей жизни спасти других». «Мы пока разбираемся, каким образом он работал на Милану». Добровольное, или это было внушение, но пока ясно одно. Он оказался гораздо сильнее, чем все предполагали и чем было заявлено в его документах. Скорее всего, именно из-за него не смогли вовремя засечь установку и активацию мин. Ну, ничего себе. Значит, горкол играл этакого альтернативно ориентированного простачка с тонкой душевной организацией, влюбленного в лорда Карайтона, А сам тут остров заминировал? М-да. А это Милана действует с размахом. А как все остальные? Лорды, девочки. Меня, конечно, волновали в первую очередь Малисса, Харанта, да может быть, Сертарис, который пытался нас спасти. Малисса почти не пострадала. Верно понял мой посыл лорд Нарей. Ну еще бы, ментальный маг или где? Ее мощным щитом прикрывал лорд Карайтон. Соответственно, и он не пострадал. Харанта получила перенапряжение и контузию, как и ты. Теперь ей придется пару недель восстанавливаться. С другими девочками тоже все хорошо. Они поправятся, хоть и не были прикрыты щитами. Мужчина помолчал. Только двум не повезло. Они попали под ответный удар Миланы, как и лорд Сертарис. Поверь, последствия могли быть гораздо хуже. они — Мне жаль. — И лорд Сертарис? — Он жив, но в очень тяжелом состоянии. Шансы у него 50 на пятьдесят. Сейчас им занимаются лучшие целители нейтралов. Лорд Гассион лично вытаскивал его с того света сразу после нападения. — Лорд Гассион? Он здесь? Он же тогда сбежал, когда напали боевики. — Он целитель, а не боец. К тому же должен был защитить свою пару. «Целитель нам бы потом тоже не помешал», — буркнула я. «Ты слишком строга», — усмехнулся Нарей. «И мне это в тебе нравится». «Возможно, лорд Нарей и прав. Но не могу я судить с точки зрения логики этого мира. Пока я ее не понимаю, она мне чужда и где-то даже противна. Сколько у нас говорили про героических врачей...» не останавливающих операции под бомбежками, даже если они сами ранены. А тут просто так лекарь взял и сбежал. Нет, я понимаю, невеста и ее жизнь для него ценна. Но перенеся ее на свой остров, он ведь мог вернуться и помочь леди Майер. Кстати, что-то я ее не вижу. А где леди Майер? С ней все в порядке? Да, более-менее. Ей тоже досталось, на нее напал этот ваш учитель танцев. Она успела прикрыться щитом в момент атаки. Но от леди я меньшего и не ждал. Все-таки она бывший воин чести Совета. — Воин чести? У Совета и честь есть? — съязвила я, потом поняла, что сморозила явно лишнее. — Ой! — Не любишь ты их, — фыркнул лорд Нарейн. Не делай поспешных выводов, там не все такие. Тем более с недавних пор я его полноправный член. Ну хорошо, сделаю одно исключение. В том ему ответила я. Так что значит воин чести? Она состояла на службе у совета, выполняла самые сложные поручения. Например, ловила опасных преступников, отступников, сумасшедших. Тех, по кому принято решение о смертной казни. Потом ее, по всей видимости, ранили. Не знаю подробностей, но воины чести просто так в столь молодом возрасте не списывают. Но она же маг жизни, целитель. Она маг жизни. Но целителем стала уже после увольнения, уже работая здесь. На острове невест нежелательно присутствие большого количества посторонних, кроме самих невест, разумеется. Остров нас отторгает. Вытягивает силы понемногу, незаметно, но постоянно. Жить тут я бы не хотел. Так что содержание отдельного целителя нерационально. То есть она боевой маг? А я думала, что защитой острова занимается лорд Карайтон. Функция защиты острова лежит только и исключительно на плечах его руководителя. Если бы леди Орд Артис выжила... Велика вероятность, что ее бы судили. «А судить тех, кто довел Милану, никто не желает?» Зло ответила я. «Простите, я понимаю, что вы не виноваты, но...» Лорд Нарей на мою вспышку ответил только усмешкой и погладил по явно всклокоченным волосам. «О, представляю, как я сейчас выгляжу!» «По совету тоже идет расследование. Оно ведется как раз воинами чести». Их невозможно подкупить, и от их наказания невозможно уклониться. «Кстати, о безопасности. А что там с минами? Я ведь видела тогда каких-то посторонних людей. Значит, они смогли пробраться на остров? Вы привели подмогу?» Мужчина опять погладил меня по голове. Немного помолчал, будто собирался с мыслями. «Собственно, из-за мин мы и задержались». Из-за этого Милана смогла уйти. Перед тем, как переместиться всем нашим боевым силам, надо было либо обезвредить, либо закапсулировать мины. А поскольку мы не знали, кому можно доверять, использовать специалистов Совета профессиональных военных, мы не могли. Вдруг информация ушла бы к Милане, кто-то ее предупредил бы. Так что, подумав, мы с лордом Мороэйном решили использовать при атаке на остров только моих людей. В конце концов, они все прошли длительную войну, и, поверь, с магическими минами сталкивались не раз. «И вы смогли их отключить?» — уточнила я, когда лорд замолчал. «Пока только закапсулировать. Что с ними делать дальше, еще предстоит решить. Но провести испытания мы теперь сможем без боязни. А уж потом, когда вас на острове уже не будет, мы придумаем, как их обезвредить». Он пожал плечами. «Скорее всего, просто отбуксируем вниз и взорвем. А сейчас рисковать не имеет смысла». «Значит, испытание будет? Когда?» «Когда все пострадавшие поправятся. Лорду Мараину не хотелось бы потерять Харанту, Карайтону Малису, а мне тебя», шепнул он, почти касаясь уха губами. Я смутилась от его слов. Они прозвучали слишком интимно, так что пробрались куда-то под кожу, затронули что-то в душе или в теле. Не знаю. Но где-то глубоко внутри кругами разошлась приятная дрожь. И я не могла сосредоточиться ни на чем, кроме этого ощущения. Лишь лежала и глупо улыбалась, смотря в глаза лорду Нарею. Хотелось отвести взгляд. Слишком уж горячо становилось, но не получалось. Я просто не могла на это решиться. Продолжала смотреть, впитывать это тепло. Уже когда лорд Нарей ушел, а у него из-за всего случившегося было много дел, я смогла все-таки сосредоточиться и задуматься над его словами. Не только о Карайтоне и Малисе, хотя мое женское любопытство просто подпрыгивало на одной ножке от нетерпения, но и обо всем остальном. Почему на этом острове все не те, кем кажутся? Сначала лорд наре из скромного советника превратился в высшего лорда Данарея. Потом выясняется, что леди Ордартист, достаточно мягкая и хорошая, в принципе, женщина, должна была нас всех защитить. Не Карайтон, который, по всей видимости, просто преподаватель, а она. Про леди Майер я и вовсе молчу. Вот уж кто реально заслуживает Оскара. Настоящий боевой маг не мог растеряться, когда в столовой началась драка между девчонками. Но она потрясающе талантливо сыграла растерянную и неспособную вмешаться в благовоспитанную леди. Хотя кто знает, что ею руководила? Салая. Она всегда была немного странной и отстраненной, хотя, уверенно, обо мне можно сказать то же самое. Но подставная девица! Дочь Миланы! Как она вообще смогла попасть на остров? Впрочем, что с безопасностью тут плохо, я знала и так. Лорды тоже отличились, но в меньшей степени. Высший Ган Вахор оказался слабаком. Не зря у меня к нему всегда было интуитивно недоверчивое отношение. А вот те, кто мне изначально совершенно не приглянулись и даже напугали, лорды, сэр Тарис и паяр, Наоборот, постарались нас спасти, хотя могли просто сбежать. Мне, конечно, до конца ничего не известно, но вроде бы у них ни с кем резонанса не случилось. Так что, бросив нас, они ничем не рисковали. Но они попытались. И теперь лорд Сертарис борется за жизнь. Надеюсь, он выкарабкается и мне позволит его поблагодарить. Сказать ему простое спасибо хочется до зуда в пальцах. Может, это и не обязательно, но ведь я же не дурочка. Реально понимаю, что Милана нас бы убила. А я не хочу умирать. Я хочу стать драконом и быть с лордом Нареем. Странно, но это так. И даже плевать в качестве кого. Уже действительно плевать. Если у нас не случится резонанса, то он не женится на мне, это очевидно. Он хозяин острова и должен действовать не только исходя из своих чувств но и из того, что будет лучше для его рода. А от партнерши с резонансом дети наследники сильнее. И сейчас мне все равно. Не женится, ну и пусть, зато мы будем вместе. Он единственный, кому в этом мире есть до меня хоть какое-то дело. И он единственный, кто смотрит на меня так, будто я ему действительно дорога или, по крайней мере, небезразлична. Я тяжело вздохнула и попыталась отвернуться к стенке, чтобы поспать. Подумать можно и позже. Мысленно кости всем перемыть тоже. А сейчас хочется просто отдохнуть и не забивать ничем свою бедную голову. Лучше представлю себе его тихий шепот. Эти выразительные, умные, пронзительные глаза на обычном незапоминающемся лице. Его руку, гладящую по голове, очерчивающую скулы. Но из таких приятных, вязких мечтаний меня жестоко вырвал стук в дверь, а потом и просунувшаяся в щель голова Малисы. «Можно?» Я кивнула, поворачиваясь. «Ты как?» «Ничего, спасибо». «А ты?» «Перепугалась, разозлилась. А еще очень рада, что мы живы». Девушка присела на мою кровать, больше все равно некуда. Была у Харанты. Как она? Лучше, чем ты. Она сознание потеряла раньше. Уж прости, но сейчас ты похожа на умертвые недельной свежести. Что, так плохо пахну? Забеспокоилась я. Нет, пахнешь нормально. А вот видок... Полнейшая иллюстрация присказки, что краши в гроб кладут. Ну, спасибо, фыркнула я. «А про сэр Тариса ничего не слышно?» «Про него нет», — помрачнела Малисса. «Мы ему жизни обязаны. Кто бы мог подумать?» «Будто мои мысли читаешь». Мы замолчали на некоторое время, но потом я все же задала крайне интересующий меня вопрос. «Так что у тебя с Карайтоном?» «Ах, тебе уже лорд Донорей проболтался». «С Марисом у меня резонанс, причем давно». «И ты ничего не сказала?» «Ты же помнишь про мою сестру? Никто не должен был знать, он сам так хотел. Так безопаснее. Никто не знал. Хотя у нас резонанс уже почти год». «Как так?» — не поняла я. «Лорд Карайтон — друг моего старшего брата. Они служили вместе». Он часто бывал у нас в доме, и в один из таких приездов нас обоих будто током ударило. Связь образовалась сразу. Вообще резонанс в таком возрасте большая редкость, но это не отменяет того, что сначала я должна стать драконом. «Подожди, так он здесь из-за тебя?» «И да, и нет». Марис уже несколько лет работает на острове это нормально для высших недавно ушедших со службы совету но как раз год назад он хотел уйти его отец настаивал чтобы он вернулся домой только резонанс спутал все планы и он решил подождать пока я пройду отбор и все проконтролировать я даже не заметила что вы знакомы покачала головой я когда ты напала на нас харраной Он просто не мог поверить, что я настолько глупа, чтобы просто взять и подставиться под казнь. К тому же он прекрасно знал, что с магией у меня плохо, что источник почти не слушается, так что решил во всем сам разобраться. Да уж дела. На этом острове вообще хоть кто-то говорит правду. «Думаю, можно полностью доверять Харанти», — фыркнула Малисса. «Ей нет смысла ничего скрывать». Если что не по ее, доходчиво объяснит, да так, что костей не соберешь». «Это да. Она может», — протянула я. А потом мы обе рассмеялись. Хохотали так долго, что на глазах выступили слезы, а в горле начало першить. Сказалось напряжение последних дней, которое теперь можно было сбросить, расправить плечи, дышать полной грудью. Можно больше не опасаться за свою жизнь.